Глава третья. Как обычно, ровно в 9:00 Стромк вошёл в кабинет и с удивлением обнаружил там Гарримана. Хотя тот никогда не приходил раньше клерков. Перед ним стоял глобус, рядом лежал раскрытый том штурманского альманаха. Привет, Джордж, бросил Гарриман едва взглянув на партнёра. Кто у нас занимается Бразилией? Зачем тебе Бразилия? Мне нужны сылки ребята, которые знали бы по-португальски, и ещё несколько владеющих испанским. Не говоря уже о трех-четырех дюжинах для прочих стран. Я тут отыскал забавную зацепку, посмотри-ка. Судя по этим таблицам, Луна проходит между двадцать девятыми параллелями северного и южного полушарий. Вот здесь, он пометил на глобусе. Видишь, в чем дело? Нет, вижу лишь, что ты портишь шестидесятидолларовый глобус. У-у-у, старый ты биржевик. Что получает человек, покупая земельный участок? Это зависит от условий купчей. Как правило, права на полезные ископаемые, что лежат, неважно. Предположим, у него обычная купчая, без оговорок. Насколько простираются его права? До центра земли. Он может бурить и искать, к примеру, нефть. Теоретически у него есть права и на воздух в пределах участка, но с появлением коммерческих воздушных трасс в этот пункт внесли кое-какие уточнения. Очень, кстати, а то нам пришлось бы раскошеливаться всякий раз, когда наши ракеты пролетают над Австралией. Нет, Джордж, нет, нет. Я не о том. Ты говоришь о праве прохода, а право на воздушное пространство остаётся за владельцами. Ведь и право прохода уязвимо. Никто не запретит владельцу построить тысячефутовую башню в том самом месте, где проходят трассы самолётов, ракет и прочего. И все они будут как миленькие облетать её. Помнишь, как мы арендовали воздушное пространство в Южнех Юсфилд, чтобы за нашими делами никто не подглядывал? Стронг задумался. Помню. Но древний принцип остаётся в силе: вниз до центра земли, вверх до бесконечности. Но всё это чистейшая теория. Или ты высчитываешь, какую пошлину придётся платить твоим космическим кораблям? Он улыбнулся своей догадке. Речь совсем о другом, Джордж. Скажи, кому принадлежит луна? Стронг так и застыл с открытым ртом. Ты шутишь, Диолос? Не чуть. Я снова тебя спрашиваю. Если согласно закону человек владеет небом на своём участке, то кому принадлежит луна? Взгляни на глобус и ответь. Стронг взглянул. Твой вопрос не имеет смысла, Диолос. Земные законы на луну не распространяются. Но они действуют на земле, а это главное. Луна постоянно находится над участком, ограниченным 29-ми параллелями к северу и к югу от экватора. Если бы этой территорией, то есть говоря приблизительно тропиками, владел один человек, то он бы владел и Луной. Разве нет? Если прибегнуть к понятиям, которыми оперируют наши суды, то получается, что владельцы этой части земли имеют совокупное право на Луну. Протяжённость прав не совсем ясна, но юристов это не беспокоит. Они с этого кормятся. Фантастика, Жорж, ты встречал в юридической практике термин фантастика. Но не собираешься же ты купить весь тропический пояс? Или дело идёт к этому? Нет, замедлив проговорил Гарриман. Но разве нельзя купить у всех этих государств права на владение Луной и её эксплуатацию? Если всё это сделать тихо, без паники на биржах, то стоит попробовать. то, что люди считают абсолютно бесполезным, стоит удивительно дёшево, и они будут даже рады всучить тебе это, пока ты не одумался. Но это ещё не всё, продолжил он. В каждой из этих стран, Джордж, мне нужна местная акционерная фирма. Мне нужно, чтобы в каждой из этих стран такая фирма получила от законодательной власти право на изучение Луны, её использование и так далее. Никаких правительственных субсидий, только пожертвования бескорыстных патриотов. Пусть всё это пройдёт тихо, без судорог и рекордных взяток. Конечно, все эти фирмы будем контролировать мы. Вот зачем мне нужны цепкие парни. Скоро за Луну начнётся драка с ножами. Вот я и хочу сделать так, чтобы мы победили при любом раскладе. Но это очень дорого, Делоус. А ведь ты даже не знаешь, доберёшься ли ты до Луны, не уж тем более извлечёшь ли из этого прибыль. Непременно доберусь. Дороже обойдётся, если не заваривать эту кашу. Да и не так уж это и дорого, с толком давать взятки это искусство, их нужно применять лишь как катализатор процесса. В середине прошлого века четверо парней приехали из Калифорнии в Вашингтон с четырьмя тысячами за душой. Через пару недель они раздали и эти деньги, но Конгресс присудил им права на железную дорогу стоимостью в миллиард В таких случаях главное не всколошить рынок. Твои права немного будут стоить, покачал головой Стронг. Луна ведь не стоит на месте. Правда, она движется на доназначенной территории, но то же делают и перелётные птицы, и никто ими не владеет. Я тебя понял. Но луна другое дело. Она неизменно держится в пределах этого пояса. Разве ты перестанешь владеть Луноном, если перекатишь его на другое место? Примерно так же можно рассматривать земельную собственность на блуждающих островах Миссисипи. Река прокладывает новые русла, участки перемещаются, но всегда кто-то ими владеет. В нашем случае этим кто-то должен быть я. Стронг поднял бровь. Насколько я помню, суды неоднозначно толковали случаи с блуждающими участками. Мы будем ссылаться на решения, которые нам выгодны. Потому-то адвокатские жонь форсят в норковых манто. Так что, Джордж, давай начинать работу. Какую? Нужно найти деньги. Уф, облегчённо вздохнул Стронг. А я уж подумал, что ты хочешь оперировать нашими средствами. Хочу, но их не хватит. Наши деньги пойдут на крупные сделки, когда всё завершится. А до той поры мы должны искать дополнительные средства. Он нажал на кнопку, вделанную в стол, и на экране появился Саул Каменс. из генеральный поверенный. Эй, Саул, можешь смыться незаметно? Нужно кое-что обсудить. О чём бы ни шла речь, ответил Каминс. Скажите, нет? А я всё устрою. Прекрасно. Давай, подходи. Тут собрались перевозить преисподнюю, и я договорился насчёт первой партии груза с Абцеоном. Каминс явился быстро. Через несколько минут Гариман уже втолковывал ему, почему он желает получить права на Луну. Кроме этих дутых фирм, говорил он, нам понадобится какой-нибудь фонд, чтобы он мог получать пожертвования, но не давал жертвователям никакого финансового интереса. Вроде Национального географического общества. Вы не сможете его купить? А кто здесь, чёрт побери, собирается его покупать? Мы должны основать собственное. Я тоже хотел это предложить. Хорошо. Итак, нам, похоже, понадобится самая малая одна контора, не ставищая целью извлечение прибыли и свободная от налогов. Пусть во главе её стоят наши люди, а мы будем дёргать за ниточки. Может быть, одной окажется мало, и мы будем основывать такие заведения по мере надобности. И нужна ещё хоть одна фирма, которая будет извлекать прибыль и платить налоги, но не даст прибыли до тех пор, пока мы не будем готовы. Основной фокус в том, чтобы вся реклама и весь престиж пришлись на долю благотворительных контор. а прочее тем временем втихую получат прибыль мы участвуем в этом круговороте хватаем куш и погашаем расходы не прибыльных контор лучше всего завести пару обычных фирм если захотим начать бучу то позволим одной обанкротиться вот и всё в общих чертах займитесь этим и поставьте дело на солидную юридическую основу знаете делоус было бы честнее если бы вы провернули это огнём и мечом Юрист будет учить меня честности. Знаете, Саул, я не собираюсь никого обманывать. Хм, я просто хочу полететь на Луну. За это все будут платить, и именно это они получат. Так что легализуй все это и будь паинькой. Мне припомнилось, что по похожему поводу сказал Вандербильду его юрист. Все и так хорошо. Зачем портить дело, подводя под него законную основу? Окей, брат-разбойник. Всё будет выглядеть честно. Что-нибудь ещё? Ещё, подумай сам. Может, ещё что-то придумаешь. Джордж, вызови, пожалуйста, Мангомери. У главы отдела внешних связей Мангомери было, по мнению Гарримана, два неоценимых качества. Первое он был его личным служащим. Второе он был способен развернуть рекламную кампанию с целью убедить общество в том, что на леди Гадиве во время её исторического рейда был без галтер фирмы Карис или в том, что вся сила Геракла выражалась в его вжорстве. Тот явился с большой папкой. Рад, что вы нашли время для меня, шеф. Смотрите, что я принёс. Он положил папку перед Гариманом и начал раскладывать эскизы и тексты. Это Кински сработал, золотой парень. Для чего весь этот товар, а? Для New World Homes? Убери. Мы отказываемся от Homes. Погоди, не вопи. Пусть свои ребята доведут это до конца. За что уплачено, должно быть сделано. А ты займись другим. Он быстро объяснил свой новый замысел. Манггомери кивнул. Когда начнём и сколько можно тратить? Сейчас. Сколько нужно, столько и трать. О расходах не беспокойся. Это самое крупное наше дело. Стронг вздохнул. Хорошенько всё обдумайте, продолжил Гариман. А завтра обсудим подробности. — Минутку, шеф. Вы собираетесь лететь на Луну и в то же время скупить права у этих лунных государств? И сколько вы собираетесь им дать? Не боитесь загнать себя в угол? — Я что, здорово похож на болвана? Мы сначала получим эти права, а уж потом выпустим жина. Это первая часть вашей с Каминзом работы. — Хм... Монтгомери задумчиво погрыз нокоть. — Ну ладно, с чего начинать, мне в общем ясно. когда вам нужны эти права? Даю вам шесть недель. Иначе заставлю тебя на собственной шкуре написать прошение об отставке и послать мне по почте. Лучше я напишу его сейчас. Только пусть кто-нибудь подержит зеркало. Черт возьми, Монти, я же знаю, что шести недель вам за глаза хватит. Но поторапливайтесь. Не имея в руках этих прав, мы не сможем ни цента вложить в основной проект. Если промешкаете, мы умрем голодной смертью, а уж луны нам точно не видать. «Ди-ди», — сказал Стронг, — «зачем тебе эти договоры с людоедами? Если тебе приспичило на Луну, давай позвоним Фергюсону и начнем делать дело». «Мне нравится твоя прямота, Джордж», — нахмурившись ответил Гарриман. «Году... в 1845 или 46 один бравый американский офицер захватил Калифорнию. Знаешь, что сделал Госдепартамент?» «Нет». «Заставил вернуть ее». Что-то этот парень недоучел или что-то нарушил. А я не хочу, чтобы так случилось с нами. Мало достичь Луны и объявить об этом. Надо еще, чтобы земные суды признали наши действия законными. А то нам тошнехонько придется. Так, Саул?» Каменский внул. «Вроде, как это было с Колумбом». «Точно. Но мы не дадим себя одурачить, как Колумб». Монтгомери выплюнул кусочек ногтя. «Ну, вы же знаете, шеф». что эти бумажки от банановых правительств вместе не потянуты на ломанный грош. Почему бы разом не получить эти права, а то он, их легче увидеть, чем чертову кучу косоглазых дармоедов. Я мог бы начать с Совета Безопасности и... Разработай и эту идею, она тоже со временем пригодится. Ты не понял механику нашей авантюры, Монти. Конечно, эти бумаги не стоят ничего. Но есть одна тонкость, сам факт их существования. А это главное. Смотри, мы летим на Луну или собираемся лететь? Эти страны начинают пищать. Мы мало одурачили их с помощью подставных фирм. К кому они будут жаловаться? Ясно, в Объединённые Нации. И что же дальше? Все большие, богатые и влиятельные страны расположены севернее, в умеренном поясе. Когда они поймут суть претензий, они посмотрят на глобус и увидят, что Луна над ними не проходит. Самая большая страна, Россия, не имеет даже огорода южнее 29-й параллели. Так что о, он им не поможет. А если нет, продолжил Гарриман. США могут заертачиться, ведь Луна проходит над Флоридой и югом Техаса. Вашингтон колеблется, то ли им поддерживать традиционный взгляд на землевладение, то ли идею, что Луна принадлежит всем. А поскольку первыми до Луны добрались американцы, штаты могут предъявить свои требования. Тут мы выходим из-за ширмы, и оказывается, что корабль и прочие расходы оплачены не прибыльной корпорацией под эгидой ООН. "Постой", прервал его Стронг. "Я и не знал, что ООН может создавать корпорации". "Век живи, век учись", ответил Гарриман. "Что скажешь, Саул?" Каминский внул. "Такая корпорация у меня есть. Я основал её пару лет назад. Она занимается наукой и образованием и Эх, ребята, это же всё покрывает. Ну, слушайте дальше. Эта корпорация Дети Щёон просит свою родительницу признать лунную колонию автономной территорией под защитой Объединённых Наций. Не стоит сразу просить полного и равноправного членства, чтобы не усложнять. Будто всё остальное просто, сказал Мангомери. Да, просто. Эта колония станет суверенным государством де-факто. распространяя свой статус на всю Луну. Слушайте дальше. Это государство сможет покупать, продавать, издавать законы, распоряжаться территорией, устанавливать монополию, собирать налоги и так далее до бесконечности. А владельцем будем мы. А вот причина, почему всё это нам удастся. Большие государства не смогут выдвинуть столь же основательные требования, как банановое государство, и не смогут договориться о дележе добычи в случае применения силы. Великие державы не позволят штатам подмять всё под себя. Проблему решат самым простым образом: передадут бразды правления ООН. А на самом деле всё, от экономики до законодательства будет принадлежать нам. Теперь ты понял, Монти, в чём дело? Чёрт меня возьми, если понял, зачем вам это, шеф, улыбнулся Монтгомери. Но мне нравится это, красивое дело. Не думаю, сердито проворчал Стронг. Я не раз видел, как Дино ускидался в разные авантюры. Временами у меня мурашки по коже бегали. Но это самое безумное. Мне кажется, ты чересчур увлёкся и пытаешься надуть весь мир. Прежде чем ответить, Гэорг он глубоко затянулся сигаретным дымом. Мне безразлично, Жорж, что ты об этом думаешь. И что ты думаешь обо мне? Я собрался на Луну. Если для этого понадобится надуть миллионы людей, то так тому и быть. Но вовсе не обязательно идти именно этим путем. А что бы сделал ты? Я? Сбил бы крепкую корпорацию и добился бы резолюции Конгресса, которая позволила бы мне представлять интересы США на Луне. Как? Подкупом? Вовсе не обязательно. Возможно, хватило бы чисто политического давления. Потом я бы изыскал деньги и вплотную занялся полетом. И Луной завладели бы Соединенные Штаты. Естественно, не совсем уверенно ответил Стронг. Гарриман вскочил на ноги и начал мерить ковёр шагами. Ты ничего не понял, Джордж, ничего не понял. Луна не должна принадлежать одной стране, будь это даже наши штаты. Насколько я понял, она должна принадлежать тебе. Знаешь, если бы я на какое-то время завладел ею, я бы не злоупотребил этим, да и другим бы не дал. Чёрт возьми, национализму нет места за границы атмосферы. Неужели ты не понимаешь, что произойдёт, если Соединённые Штаты предъявят права на Луну? Никто этих прав не признает, и начнутся нескончаемые дебаты в Совете Безопасности. И это сейчас, когда мы только-только начали строить планы без оглядки на грядущую войну. Ты думаешь, все терпеливо будут смотреть, как Штаты нацеливают на Луне свои ракеты прямо им в макушки? Нет, господа. Они тоже попытаются отломить от Луны свой кусок. Меть Луна слишком велика, чтобы одна страна могла удержать её. Появятся чужие ракетные базы, и грянет такая чудовищная война, какой ещё не бывало. А виноваты будем мы. Нет, надо сделать так, чтобы все остались довольны. Затем и нужен наш план. Затем мы и должны всё продумать и учесть, прежде чем возьмёмся за дело. И наконец, Жорж, Если мы украсим наше дело флагом США, то знаешь, где мы окажемся в смысле бизнеса? У руля, ответил Стронг. За бортом. Нас просто выкинут из игры. Ведомство национальной безопасности когда-нибудь заявит. Спасибо, мистер Гарриман. Спасибо, мистер Стронг. Мы всё решим в интересах нашей страны. А вы можете отправляться домой. Или мы пойдём домой ждать атомной войны. Это не по мне, Джордж. Я не собираюсь выпускать джина. Я хочу основать лунную компанию и пестовать её, пока она не вырастет настолько, чтобы твёрдо стоять на ногах. Я говорю вам, вам всем, что это величайшее дело с тех пор, как человек освоил огонь. Величайшее в истории. Если мы возьмёмся за него верно, получим новый прекрасный мир. Если ошибёмся, получим билет до Армагеддона в один конец. Это ключевой день. И он настанет с нашей помощью или без. Я хочу быть первым человеком на Луне и уж постараюсь сделать всё наилучшим образом. Кончил проповедовать Дилоус, спросил Стронг. Нет, не кончил, сердито ответил Гариман. Ты так меня и не понял. Да знаешь ли ты, кого мы можем там встретить? Он ткнул рукой вверх. Людей? На Луне-то, сказал Каменс. А почему не на Луне? Что потом спросил Мандгомери у Стронга? Не на Луне, конечно, она свою отжила. Я бы здорово удивился, найдём-ы там что-нибудь живое. Я говорю о других планетах, о Марсе, Венере, спутниках Юпитера, о звёздах наконец. Вы понимаете, что будет, если мы встретим людей? Мы одни, совершенно одни, единственные разумные в единственном мире. С собаками и обезьянами особенно не поговоришь. Словно горькие сироты, мы до всего додумываем все сами. И представьте, мы находим людей, которые живут по-другому, мыслят по-другому. Конец одиночеству. Мы сможем смело смотреть на звёзды и ничего не бояться. Он кончил. Взгляд у него был усталый и даже пресыщенный, словно он сам удивлялся своей горячности. Он внимательно смотрел на собеседников. Чудесная речь, шеф, сказал Мангомери. Если вы не возражаете, я её использую. Неужто ты всё запомнил? А зачем? Я включил ваш диктофон. Ну и хитрец. Мы пустим плёнку по видео и добавим актёрскую игру. Гариман расплылся в мальчишеской улыбке. Мне с роды не приходилось играть, но если ты уверен, что у меня получится, я готов. О, нет, шеф, ужаснусь им от Гомери. У вас не тот тип. Здесь подойдёт Бэзил Уилкинсбут. — Он всех купит своим органным голосом и архангельским ликом. Гарримон глянул на свое брюшко и сердито сказал. — Окей, вернемся к нашим делам. — Насчет денег. В первую голову можно собирать пожертвования через одну из неприбыльных корпораций, как обычно жертвуют на колледжи. — Как думаете, много мы соберем таким образом? — Немного, — ответил Стронг. — Эта корова почти не дойная. — Дойная, дойная. — Дойная. Всегда найдутся богатые люди, которые с большой охотой раздают подарки, нежели платят налоги. Сколько заплатит человек, чтобы лунный кратер носил его имя? — Я думал, все они уже названы, — заметил юрист. — Далеко не все. А ведь мы хотим добраться до обратной стороны. Ее вообще еще никто не видел. Но это дело пока ждет. Мы просто составим список. — Монти, я хочу подключить и школьников. — Да. Если 40 миллионов детей дадут по 10 центов, то сложится 4 миллиона. А мы сумеем ими распорядиться. Ну, а почему 10 центов, спросил Мандгомери. Если детей по-настоящему заинтересовать, они и по доллару наскребут. А что мы предложим взамен, кроме чести и участия в благородной кампании и всё такое? Хм. Мандгомери снова взялся за нокот. На что, если охотится за долларами, ну и займами не брезговать. За 10 центов он получает членский билет клуба Лунный свет. Нет, Юный космонавт. О'кей, Лунный свет оставим для девочек. Кстати, не позабыть бы втянуть в наше дело скаутов обоих полов. Итак, у него есть членский билет, он приносит ещё 10 центов, и мы ставим в делете штамп. Когда штампов наберётся на доллар, мы выдаём диплом, который можно вставить в рамку. На лицевой стороне его имя и какой-нибудь девиз, а на обратной изображение луны. На лицевой, возразил Гариман. Выпустим их сразу большим тиражом. Будет и дешевле, и солиднее. И ещё мы гарантируем, что его имя будет в списках юных покорителей луны. А списки будут положены в основание монумента, что будет поставлен на месте прилунения первого корабля. На микроплёнке, конечно. Нужно держать марку. "Чудесно!" воскликнул Монтгомери. "Но ведь можно пойти и дальше, шеф. Когда его взносы достигнут 10 долларов, мы выдаём солидный позолоченный значок с изображением звезды, присвоив купив к нему звание старшего фронтиррера и право голоса в чём-нибудь. А его имя будет выгравировано на платиновой микропластинке и помещено в тот же монумент". Странг сморщился, словно лимон надкусил. А что будет, когда он внесёт сотню долларов? Тогда, весом ответил Монтгомери. Мы выдадим ему новый билет, и пусть начинает всё по-новой. Не беспокойтесь, мистер Стронг. Если ребёнок наберёт столько, он получит достойную награду. Например, позволим осмотреть ракету перед стартом и дадим совершенно бесплатно его фотографию в обнимку с пилотом на фоне ракеты, конечно, с автографом пилота. обманывать детей. Фи, вовсе нет, совершенно искренне отпарировал Мангомери. Есть что-то невещественное, самый честный товар. Он стоит ровно столько, сколько за него платят, и никогда не изнашивается. Такие воспоминания не тускнеют до самой могилы. Хм. Гарриман слушал молча, с улыбкой. Камин сов откашлялся. Если вы, два вардалака, уже кончили пожирать бедных детишек, послушайте моё предложение. Выкладывайте. Жорж, вы ведь собираете марки? Да? Сколько может стоить марка, погашенная на Луне? Что? Ну это же невозможно. Мне кажется, мы можем без особого труда получить в почтовом департаменте такое разрешение для нашего корабля. Так насколько бы она потянула? Это зависит от количества. То есть нужно такое минимальное число мар, которое даёт максимальную прибыль. Сможете сосчитать? Стронг, отрешившись от всего, взял старомодный карандаш и принялся за подсчёты. "Саул, продолжил Гарриман. Мы в паре с Джорджем хотим купить часть Луны. Как насчёт продажи лунных участков?" "Это несерьёзное дело, Ус. Нельзя же продавать участки до высадки на Луне." «Я совершенно серьезен. Вы, наверное, имеете в виду законы 40-х годов, где говорится, что участки, выставляемые на продажу, должны быть исследованы и подробно описаны. Но я хочу торговать лунными участками, и мне нужна легальная основа. В идеальном варианте я хочу продать всю луну, включая права на полезные ископаемые. А если владельцы захотят занять свои участки, еще лучше». Мы будем иметь право взимать налоги с проданной недвижимости. Если кто-либо не пожелает платить налоги, его участок вернётся к нам. Ясно теперь, как можно это провернуть и не загореметь в тюрьму. Можно начать с за границы, торговать в рознос, словно билеты на ирландской лотереи. Камин задумался. Можно было бы привлечь земельную компанию в Панаме, а радио и телерекламу трансформировать из Мехико. Вы действительно уверены, что сможете это продать? Продать можно даже снег в Гренландии, вставил Мангомери. Всё опирается в финансирование компании. Соул, вам приходилось когда-нибудь слышать о земельном буме во Флориде? добавил Гарриман. Люди заочно покупали участки, продавали их в тридорого и тоже заочно. Бывало, участок сменял дюжину владельцев, пока не выяснялось, что он является собой десятифутовый клочок морского дна. Мы предлагаем гарантированный акр сухой почвы, прекрасно освещаемый солнцем, за 10 долларов, или 1000 акров по доллару за акр. Кто откажется? Особенно, если пойдут слухи, что Луна нашпигована урановыми рудами. А они там есть? Откуда я знаю? Когда бум поутихнет, мы объявим, что намерены строить Луна-Сити, а говорю, что участки на месте строительства ещё не продавались. Не беспокойтесь, Саул. — Оформляйте все юридически, а мы с Джорджем сумеем это продать. Помнится, в Озарке, где участки располагались на хребте, мы умудрились продать две стороны одного и того же участка. Гарриман задумался. — Я думаю, мы сможем оставить за собой право на полезные ископаемые. Ведь там и вправду может оказаться уран. Каменс усмехнулся. — Ди Лоус, вы в душе ребенок. Большой, балованный, юный разбойник. Стронг выпрямился. «У меня выходит полмиллиона», — сказал он. «Какие полмиллиона?» — спросил Гарриман. «На все расходы по выпуску марок. Мы же об этом говорим. Общий тираж должен быть не более пяти тысяч. Как раз хватит на серьезных коллекционеров и дельцов. И придется их придержать, пока не будет построен корабль». «Окей», — согласился Гарриман. «Можно начинать. Значит, предстоит добавить еще полмиллиона. Каминс». "Я разве не получу комиссионных?" спросил Каминс. "Я думаю, вы получите благодарственный адрес и 10 акров на Луне. Из чего ещё мы можем вытянуть деньги? А вы не думали о продаже акций?" предложил Каминс. "Думал. Конечно, обычных акций, без права голоса. Силовое давление нам ни к чему, как в банановых республиках. Именно. Мне нужно, чтобы они попали в оборот Нью-Йоркской биржи." Так что придется вам заняться этим. Это наша витрина. Она должна быть блестящей и привлекательной. Не лучше ли мне переплыть Гель-Деспонд? Бросьте, Саул. У тех юристов, что ведут дела жертв дорожных инцидентов, бывает жарче. Не уверен. Будьте оптимистом, Саул. На письменном столе вспыхнул экран, и секретарша доложила. — Мистер Гарриман, здесь мистер Диксон. Он пришёл без предварительной договорённости, но уверяет, что вы непременно захотите его видеть. А я-то полагал, что изолировал его, пробормотал Гарриман. Потом нажал кнопку и сказал: "О'кей, пригласите его". "Хорошо, сэр". "О, мистер Гарриман, только что вошёл мистер Интенса. Зовите обоих". Гарриман выключил связь и повернулся к своей команде. "Ну, ребята, прикусите языки и держитесь за бумажники". Кто бы говорил, заметил Каменс. Вошёл Диксон следом Интенса. Диксон сел, огляделся, начал было говорить, но прервался и снова огляделся, задержавшись взглядом на Интенсе. Валяйте, Дэн, подбодрил его Гарриман. Считайте, что перед вами желторотики, и вперёд. Я решил работать с вами, ДД, решился наконец Диксон. И разжился вот этими документами, Он вынул из кармана бумагу. Это был формальный отказ Финасса Моргана от всех интересов на Луне в пользу Диксона. Точно такой Гарриман получил от Джонса. Энтэнса, глядя на него, тоже слазил в карман и достал ещё три контракта того же вида. Каждый был подписан кем-то из директоров синдиката. Вас что, Дэн, осенило? Поднял бровь Гарриман. Сговорились? Мы только что встретились. Он добавил ещё два контракта, мрачно улыбнулся и протянул руку Энтенси. "Ничья", констатировал Гариман. Сам он решил пока помалкивать о семи таких же бумагах, что лежали у него в столе. Вчера он до полуночи висел на телефоне. "Почём вы взяли их, Джэк?" Стенден упёрся на тысяче, прочие обошлись дешевле. "Я же предупреждал, чёрт подери, чтобы вы не вздували цены". Стенден непременно проболтается. «А сколько заплатили вы, Дэн?» «Не слишком много». «Ну-ну, скрытничайте, если хотите». «Итак, господа, насколько серьезно вы относитесь к этому делу?» «Сколько вы готовы выложить?» «А сколько нужно?» — спросил интенца. «Зачем темнить?» — пожал плечами Диксон. «Давайте говорить конкретно. Я даю сто тысяч». Гарриман застыл. Я так понимаю, что вы хотите забронировать место на первом рейсовом корабле. На это вашей сотни тысяч вполне хватит. Ладно, не будем спорить, Дилоус. Сколько? Гариман напряжённо думал, хотя внешне оставался бесстрастным. Его застали врасплох. Он даже не успел обсудить затраты с главным инженером проекта. Чёрт возьми, почему он не обрезал телефон? Дэн, я же говорил вам, что поначалу понадобится не меньше миллиона. Это только для того, чтобы занять место за столом. Ясно. А сколько нужно, чтобы остаться в игре? Всё, что у вас есть. Бросьте, Дилоус. У меня есть побольше, чем у вас. Гариман закурил, только этим и выдавая волнение. Переведите всё это в доллары и передайте нам. Но почему я должен вносить две доли? Ладно, ладно. Вносите столько же, сколько каждый из нас. Я пригляжу, чтобы доли были равны. Конечно, ведь это вы ведёте дело, согласился Диксон. Итак, я даю миллион, если будет нужно добавить ещё. Надеюсь, вы не будете возражать, если я пришлю своего контролёра. Я вас когда-нибудь обманывал, Дэн? Нет, и не советую начинать. Присылайте кого угодно, лишь бы он умел держать язык за зубами. Он будет нем как рыба. Взамен я возьму у него сердце и сопру в своём сейфе. Гарриман уже думал о дальнейших вкладах Диксона. Чуть попозже мы вытянем из вас и вторую долю, Дэн. Это дело влетит в денежку. Диксон аккуратно палец к пальцу сложил ладони. В своё время мы вернёмся к этому вопросу. Не стоит браться за дело, которое сворачивается из-за отсутствия капитала. Да будет так, заключил Гарриман и повернулся к Энтэнсу. Вы всё слышали, Жак? Подходят вам условия? Ну, там со стёрпот с лба. Я не смогу так быстро собрать миллион. А он нам и не нужен прямо сейчас. Время у вас есть, собирайте деньги. Но вы сказали, что миллион только начало. Я не смогу субсидировать вас до бесконечности. Мне нужно посоветоваться с семьёй. Неужели у вас нет никакой заначки? Какие-нибудь фонды, попечительство? Я не о том. Вы сможете меня прижать и в конце концов отделаться от меня? Гариман ждал, что скажет Диксон. "Нет, Джек, мы не станем вас прижимать", ответил тот. "Но вы должны будете убедить нас, что мобилизовали все свои активы. В этом случае можете быть спокойны". Гариман согласно кивнул. "Именно так, Джек", заметил Гариман, прикидывая в уме, насколько весомей окажется их со Strongham Pay, если интенция войдёт в дело, не на равных с прочими. Наверное, Strong тоже подумал об этом. Не нравится мне это, сказал он. При четырёх равноправных партнёрах голоса по любому вопросу могут разделиться поровну, и мы окажемся в тупике. И это уже мелочи, и вникать в них я не собираюсь, пожал плечами Диксон. Я вхожу в это дело, потому что верю в талант Дилоуза. Значит, полетим на Луну, Дэн. Не обязательно. Я верю, что дело принесёт прибыль, а состоится полёт или нет, не так уж важно. Вчера вечером я почитал открытые отчёты ваших компаний и нашёл для себя много интересного. А тупика избежать просто. Надо назначить директора с двойными голосами. Я имею в виду вас, Дилоус. Джек, вы согласны? Естественно. Гарриман изо всех сил старался не показать, как это его взволновало. Наверняка Диксон не спроста так расщедрился. Тем больше оснований держать ушки на макушке. Мне пора, господа. поднялся он оставляю вас на попечение Стронга и Каминза идёмте со мной Монти он был совершенно уверен что Каминс не скажет ничего лишнего новым партнёрам а что до Стронга так у него левая рука не знает сколько пальцев на правой разставшись с Монгомери Гарриман отправил всего инженерный отдел хелло босс начал эндрю фергисон главный инженер гарриман энтерпрайзес Нынче утром мистер Стронк рассказал мне о вашей идее автоматического выключателя. Он кажется непрактичным, но только на первый взгляд. Наплюй на него. Точнее, перекинь кому-нибудь из мальчишек. Ты знаешь, чем мы решили заняться? Был слух, ответил Фергюсон. Найди того, от кого пошёл слух, и расчитай его. Или найди ему занятие в Тибете, только чтобы его не было здесь, пока мы работаем над этим проектом. «Мне нужен от тебя космический корабль. Да поскорее!» Фергюсон перекинул колено через подлокотник кресла, достал ножик и принялся очистить ногти. «Вы так это говорите, босс? Словно велите мне построить сортир. А в чем, собственно, разница? Подходящие горючие изобрели еще в сорок девятом году. Набери толковую банду и строй корабль, а я буду платить по счетам. Сам видишь, все очень просто». Фергисон глянул в потолок. "Подходящее, горячее", пробормотал он словно зачарованный. "Вот именно, расчёты показывают, что на водороде и кислороде вполне можно добраться до Луны и прилететь обратно. Всё дело только в толковой конструкции корабля". "Босс говорит, всё дело в конструкции", мечтательным тоном проговорил Фергисон. Вдруг он вскочил на ноги, швырнул бумаги на стол и заорал: "Что вы смыслите в конструкциях?" Где я возьму нужную сталь? Что я пущу на прокладки? Как я буду обсчитывать вашу чёртову водородную смесь? Почему вы не дали мне построить настоящий корабль, когда у вас было настоящее горючее? Гарриман подождал, пока он успокоится. И всё же мы сделаем его, так, Инди. Хм. Вчера ночью я долго думал над этим. Дело кончилось тем, что жена прогнала меня на диван и до сих пор дуется. Так вот, мистер Гарриман, Сперва нужно выбить субсидию из департамента национальной безопасности. Потом, к чёрту всё это, Энди. Занимайся кораблём, а политикой и финансами займусь я. И, видит Бог, обойдусь без твоих советов. Чёрт возьми, Дилоус, не вставайте на дыбы. Я говорю именно о корабле. В этом департаменте скопилась чёртова куча ракетных проектов, а без контракта с правительством нам их и понюхать не дадут. Ну и наплевать. Чем казённые проекты лучше разработок Skyways? Ты же сам говорил, что мы обскокали правительство по всем статьям. Фергюсон посмотрел на своего босса с жалостью. Я не смогу объяснить так, чтобы вы поняли. Лучше поверьте мне на слово. Нам эти проекты совершенно необходимы. Нет смысла тратить 1000 долларов, чтобы изобрести велосипед. Тратьте. Речь может пойти о миллионах. Тратьте хоть миллионы. Поймите, Энди, я не желаю, чтобы это дело седлали военные. Он решил открыть все карты перед главным инженером. Не стоило темнить среди своих. Тебе в самом деле так нужны эти проекты? Неужели нельзя сманить тех ребят, которые работали на федеральное правительство и добиться того же самого? Или ещё лучше, тех, кто на него работает сейчас? Как вы можете, поджал губы Фергюсон, ожидать от меня какой-то отдачи, если сами же вставляете палки в колёса? Я вовсе не собираюсь тебе мешать. Но и ты пойми, что этот проект не должен никаким концом касаться правительства. Если ты берёшься за него на таких условиях, хорошо. Если нет, скажи сейчас же, и я найду кого-нибудь другого. Фергюсон начал выстукивать пальцами какой-то ритм, а потом спокойно ответил: — Я знаю одного парня. Он работал в правительственном проекте в Уайтсэнс. Он был там главным инженером секции. — Толковый парень. — Думаешь, он смог бы возглавить твою банду? — Именно. — Как его зовут? Где он? На кого сейчас работает? Когда правительство ни с кого ни с сего прикрыло Уайтсэнский проект, я подумал, что такая голова нам еще пригодится, и сманил его в Скайуэйс. Он возглавляет отдел эксплуатации на побережье. Отдел эксплуатации? Нечего сказать, хорошую работёнку ты ему сосватал. Значит, он уже работает на нас. Вызови его сюда. Нет, лучше свяжись с побережьем, пусть он вылетает специальной ракетой. Тогда он поспеет прямо к Ланчу. Я всё устроил, ответил Фергюсон. Сегодня среди ночи я поднялся и позвонил ему. Из-за этого жена и вытерла меня на диван. Он уже ждёт вас. Его зовут Костер, Боб Костер. Гарриман расплылся в улыбке. Энди, какого же чёрта ты притворялся? Вот с люка. Зачем же ты кочевражился? Я не кочевражился, мистер Гарриман. Мне нравится у вас работать, но лишь до той поры, пока вы не вмешиваетесь в наши дела. Давайте сделаем так. Назначим Костера главным инженером этого проекта и дадим ему волю. Я не буду стоять у него над душой, буду лишь читать отчёты. И вы тоже оставьте его в покое. Ясно? Ни что так не бесит путного инженера, как советы неспециалиста с чековой книжкой. Ладно, я не буду ему мешать. Но и ты не смей, а то уволю. Мы верно поняли друг друга. Похоже на то. Тогда зови его сюда. По-видимому, Фёргисон называл парнями всех мужчин моложе 40. Корстер у нас взгляд Гарима, ему было лет 35. Он был высок, худ и порывист. Гариман пожал ему руку, обнял и спросил: "Боб, ты возьмёшься строить лунную ракету? У вас есть х-горючее?" Не моргнув глазом, ответил Корстер, имея в виду изотопное топливо, которое до недавних пор поставляло энергетический спутник. "Нет?" Корстер немного помешкал. "Я могу послать на Луну автоматическую ракету без людей." Не то. Нужно, чтобы она долетела до Луны, села на неё и прилетела обратно. Приземлится она сама или её посадят, не имеет значения. На этот рассказ он молчал долго. Гариман представлял ход его мысли. Но это будет очень дорого стоить. Разве об этом я тебя спрашиваю? Ты сможешь её построить? Попробую. Попробую изо всех сил. Ты веришь, что это возможно? Готов прозакладывать последнюю рубашку? Готов рискнуть головой? Главное верить в себя, иначе ни черта не выйдет. А сколько вы готовы положить на это? Я уже говорил вам, что это дорогая затея. Вы хорошо представляете, насколько дорогая? Я же говорил тебе, что деньги моя забота. Трать, сколько понадобится, оплачивать счета буду я. Так что скажешь? Сможешь? — Смогу. Чуть погодя я уточню, сколько понадобится денег и времени. — Идет. Начинай прямо сейчас. Набирай команду. — Откуда будем стартовать, Венди? — повернулся он к Фергюсону. — Из Австралии? — Нет, — ответил за того Костер. — Австралия не подойдет. Стартовать нужно в горах. Это сэкономит нам целую ступень. — А какие нужны горы? — спросил Гарриман. — Пайкс Пик подойдет? — нет. Нет, возразил Фергюсон. Понадобятся Анды. Они и выше, и ближе к экватору. Кроме того, у нас или у Ens Development Company там есть кое-какое нужное оборудование. Что ж, Боб, тебе виднее. Я бы предпочёл Pike Peak, но твоё слово последнее. Гарриман подумал, как здорово было бы заложить первый космопорт Земли на территории штатов, и как чудесно выглядел бы первый старт. Ведь Пайкс Пик виден с востока на сотни миль. Позднее я уточню, мистер Гарриман. Теперь решим вопрос о гонораре. Говори честно, сколько ты хочешь. Кофе и кексы, — отмахнулся Костер. Не сходи с ума. Я еще не кончил. Кофе и кексы — только часть гонорара. Я хочу лететь сам. Гарриман кивнул. «Это я хорошо понимаю», — проговорил он. «Ладно». это я тебе обещаю если ты не пилот закладывай всё из расчёта на троих человек я не пилот вот я и говорю на троих видишь ли я тоже хочу полететь